Дубровский. Роман 1832-33 годы. Полностью опубликован в 1841 году. Заглавие дано публикаторами. Дубровский, Владимир Андреевич главный герой незавершённого романа "Благородный разбойник". У Дубровского, что в художественной системе Пушкина редкость, есть реальные прототипы.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 Пушкин ищет точку пересечения социальной роли разбойника по невеле и романтической роли благородного разбойника. Он прямо отсылает читателя к опыту своих предшественников: поэме Мецкевича Конрад Валирод и массовому роману Вулпиуса Ренальдо Ренальдини, предводитель разбойников. Русский перевод 1802-1803 годов. Он рассчитывает, что читатель уловит параллель с Карлом Мором Шиллера, но также имеет в виду оппозицию джентльмен-разбойник, восходящую к роману бульвер Литтона "Пэлимали приключения джентльмена", разбойничью тему романа Скотта Роб "Ро прои нодье с Богар". Все это сложнее, но с социальным анализом в духе новейших романов Жоржа Сант и Бальзака. В этой точке сфокусирован образ Владимира Дубровского. одновременно и очень условно, и очень реально. При пре истории героя вполне литературно набор биографических подробностей типичен. С 8 лет Дубровский воспитывается в Петербургском кадетском корпусе. Отец нещи дел ничего для приличного его содержания. Будучи расточителен и честолюбив, он кутит, играет в карты, из-за их долги, мечтает о богатой невесте. Получив известие о болезни отца,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 Даже не выйдя на порог, что важно, это впоследствии позволит им остаться неузнанным, Дубровский разрывает отношения с Троекуровым, приехавшим мириться. — Скажи Кирилле Петровичу, чтобы он убирался скорее, пока я не велел выгнать его со двора. — Пошел! — Егоровна вышла. Передней никого не было. Все люди сбежались на двор смотреть на Кирилла Петровича. Она вышла на крыльцо и услышала ответ слуги.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 Само название имени Дубровского, намекающее на разбойничий кистень, как бы заранее предполагает такой поворот событий. От дворянина он словно перестаёт быть реальным человеком, мелкопоместным дворянином Дубровским и превращается в персонажа легенды о благородном разбойнике Роброй. Поэтому помещицу Анну Савешну Глобову, которая рассказывает гостям Троекурова о Дубровском, и вывшим сокней подвидом генерала и развочившим воепрекадчиком ничуть не смущает, что я гость был черноволос, как герой Отечественной войны генерал Куйнев, а ведь имел 35 лет, а как настоящий Дубровский светловолосый и юн ему 20-й год, о чём тут же сообщает исправник, зачитывающий приметы Дубровского. Повторяется приём, использованный Пушкиным в Борисе Годунове. Вот цитата из Дубровского.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 Я догадывалась, кто был его превосходительством. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического. — И ты, Анна Савишна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский? — спросил Кирилл Петрович. — Очень же ты ошиблась. Не знаю, почернели ли у него волоса, а он был кудрявый белокурый мальчик. Ему не тридцать пять, а около двадцати трех. — Точно так, ваше превосходительство, — провозгласил исправник. — У меня в кармане приметы Владимира Дубровского. Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью, стал читать нараспев. — Вот труду двадцать три года. Роста среднего, лицом чист, бороду бреет, глаза имеют карие, волосы русые, нос прямой. Приметы особые, таковых не оказалось. — А вот ты из Бориса Годунова. — Приставь. — Кто здесь грамотный? — Григорий выступает вперед. — Я грамотный. Чудо у монастыря, чернец, недостойный Григорий, из рода Трепевых, впал в ересь и дерзнул научно и дьяволом возмущать святую братью всякими соблазнами и беззакониями. А летом у вору Гришки от роду, смотря на Варлаама, за пятьдесят. А росту он среднего, лоб имеет плешивый бороду, седую, брюхо толстый. Варлаам, вырывая бумагу. А лет ему от роду 20. Что, брат? Где тут 50? Видишь, 20. Во время чтения Григорий стоит потупив голову, с рукой за пазухой. Варлам продолжает. А ростом он мал, грудь широкая, одна рука короче другой, глаза голубые, волосы рыжие, на щеке бородавка, на лбу другая. К этому моменту читатель уж должен догадаться, что Дубровский сидит среди гостей. Ибо он пробрался в дом Трайкурова под видом учителя француза де Форжа, выписанного для маленького Саши, сводного брата Марии Кирилловны. Естественно, использованы все сюжетные возможности такого положения. В комнате де Форжа ночует помещик Спицин, чей же свидетельство как раз позволило Трайкурову обобрать Дубровских. Мне и мой учитель не может удержаться от мести, и грабит Спицина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 Благородный разбойник превращается в несчастного любовника. Несчастного при любом исходе событий. Прах с лесным атаманом не сулит возлюбленной ничего, кроме тревоги и испытаний, в каком-то смысле позора. Его счастье равносильно её несчастью, и наоборот. А жизни друг без друга они не мыслят. Потому-то когда Мария Кирилловна Со сватанной заутенчённо, с лостолюбиво немолодою в ее глазах старого князя Верийского просить её покинуть. "Нет, нет", повторила она в отчаяньи. "Лучше умереть, лучше в моросты". Дубровский, чья мечта исполняется, закрывает глаза руками, кажется, задыхается от невидимых слёз. Ситуация ужасна, неразрешима, но в сердце его всё равно нет места ненависти. По самоощущению он не атаман, Ненародный мститель, а дворянин, он человек, а социальная жизнь, обрекающая его, бесчеловечно. В том-то и состоит истинная трагедия Дубровского, в том-то заключена истинная вина Троекурова, что честный русский дворянин, привязанный к отцу, к дому, лелеющий мечту о семье, поставлен в положение, из которого нет выхода. Кисеневская роща — это не выход, это уход. Беспросветная дворянин. нищета равнозначна социальному самоубийству. Починение тройкурвскому самодурству равносильно потере дворянского, а нару человеческое достоинство. Бунт, во-первых, лишает надежды на счастье, во-вторых, не может быть до конца благородным. Первый же приказ Дубровского поджечь дом, но открыть передние, чтобы успели спастись приказные чиновники, не выполнен. Архибку изнет в тайне от барина запирает их окаянах. Не по личной душевной злобе он-то уже лезет, рискуя собою спасать от огня кошку. Просто в нем просыпается страшный инстинкт бунтовщика, над которым уже невластна воля барина, начальника шайки. Если бы не Дубровский, не было бы и бунта, побуждающего этот ужасный инстинкт. Недаром в финальной сцене, когда Маша уже безнадежно потеряна для Дубровского, разбойники опоздали, она обвенчана с Верийским, будет ему верна. И первая атака правительственных войск отбита. Райный Дубровский распускает своих кистенёвцев. Хотя на прощании он говорит им: "Вы все мошенники. Не рады-то не захотите оставить ваше ремесло?" Тем не менее, после ухода Дубровского грабежи прикращаются, дороги становятся свободными для проезда. Что ж до самого предводителя шайки то первоначально Пушкин собирался отправить своего героя в Петербург, где Дубровского ждало разоблачения. Таким он предстает на страницах книги, искренним и честным, но играющим глубоко противоречивую роль. Он и без вины виноватый, благородный разбойник, способствующий жестокому бунту и жертвы насилия, становящегося его орудием, и дворянин, покинувший общество ради сохранения внутренней свободы, ставший заложником собственной социальной роли.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 Культурную почву очевидна в образе разбойника Пугачева в «Капитанской дочке». Николай Васильевич Гоголь, видимо, знакомый с сюжетом неопубликованного романа, при создании мертвых душ полупародийно повторил читы Дубровского в повести о капитане Копейкине, безногом офицере-дворянине, герое Отечественной войны. Смотри сравнение Дубровского с Кульниевым в рассказе Глобовой. От безнадежности положения подавшимся в разбойничью шайку. Образ благородного разбойника джентльмена Пушкин пробует развить в незавершённом романе 1834-35 годов Русские пилами образы Пелымова, Орлова. Маша Мария Кирилловна Тройкурова, дочь грозного провинциального самодура. 17-летняя красавица, в которую влюблён 23-летний Владимир Дубровский.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 Все эти составляющие образа Маши в разных сочетаниях присущи большинству героинь Пушкина. Но устойчивом фоне заметны индивидуальные черты: скрытность, внутреннее одиночество, твёрдость. Характер её воспитан обстоятельствами. Отец то обожает любимую дочь, то пугает неукротимостью гнева. Соседи страшатся тройкурова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 Добровский старший умер, а сын не пустил на порог Кирилла Петровича, явившегося с запоздалым предложением мир. Точно так же в большинстве своим узнаваемых традиционный сюжетные положения, в которые автор ставит Машу. Война отцов, как то было и в повести Барышня-крестьянка, уподобленная войне алой и белой розы. Недаром покойная мать Дубровского изображена на портрете именно с салой розой. А Маша в свою очередь показана вышивающей розу на пяльцах. Розалённый Дубровский, сделавшийся разбойником, является в дом под видом де Форжа, француза-учителя маленького Саши. Естественно, что воспитанный в сословном духе Маш его не замечает, как не замечала бы мастерева его или слугу. И столь же естественно, что и армоническое воображение поражено тем хладнокровием, с каким Дубровский де Форш убивает разъяренного медведя. Одна из об авто и Курова. Многократно использован в культуре следующий за этим сюжетный ход. Уроки музыки, которые влюбленные герои дают героине, чтобы найти путь к ее сердцу. В конце концов, подобно Марии Гавриловне из «Повести метель», Смотри повести Белкина. Маша, не зная, кто именно скрывается под маской де Форжа, идёт на первое свидание, чтобы эффектно ему отказать. И подобно ей же, поражена неожиданной развязкой. Владимир открываетs перед ней, объясняется в любви, объявляет о не возможности брака и о том, что должен бежать из дома тройкуро, ибо бабан вот-вот раскоится. Приходит время другой литературной параллели.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 а весь типовой набор сюжетных ходов любовно-авантюрного романа не мешает нам изумиться ее финальному выбору. Соосватанная за 50-летнего аристократа Верийского, Маша в отчаянии подает знак Дубровскому. Жених-разбойник опаздывает и останавливает свадебный картеж лишь на возвратном пути из церкви. Обвенчанная Маша отказывается нарушить клятву по жизненной верности, данную Верийскому. В этом итоговом выборе она уподобляется Татьяне Лариной. Но поступок Татьяны подчеркнуто не литературен, а значит и параллели с нею выводит и образ Маши Троекуровой за рамки сугубо литературной традиции, перенося его в область традиции общенациональной. Нельзя сказать, чтобы она выбрала меньшее золото. стать беглой спутницей любимого разбойника или прожить жизнь покорной супругой ненавистного старика Столякупца она выбирает не меньше и не больше а то, которая не требует и измены значит отказывает Дубровскому как русская женщина, а не как героиня европейского романа. Это было очень важно для Пушкина. Тройкуров Кирилл Петрович. Родовитые дворянин Богатый владелец села Покровского, генерал-аншеф отставки, Самодур, гроза окрестных помещиков, отец Маши, возлюбленный Дубровского. Прототип Троекурова, помещика Козловского уезда, гвардии подполковник Семён Крюков в 1832 году неправедно осудивший меняю поручика Ивана Муратова. Ссора Троекурова с его бывшим другом, отцом главного героя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 Повторяет сюжетное положение ламермурской невесты, роман Вальдера Скотта. Тяжба между старым Реевенсфудом и Эштоном. Самый тип русского барина Самодура, причем современного, а не взятого на прокат в допетровской истории, не был детально разработан отечественной словесностью. Исключение вроде князя Святозарова в романе Нарежного «Российский жильбласт» не в счет. Бы gato ио пётрусской комедиографии конца XVIII века, когда на сцену участвовали герои невежественного помещика, прямому переносу на литературную почву не подлежал. Образы про Волова, помещика отнимающего имени у бедной безгласной вдовы Сэнэльдовой, великолепного разбойника Буянова из новоописанного помещичьего романа Бегичева "Семья Холмских" 1832 год. Лишними чали черты нового литературного типа. Новизна героя предполагала большую подробности и колоритности изображения. Социальный портрет барина Троекурова отчасти затмил собой образ благородного разбойника Дубровского. Троекуров именно самодур, то есть человек избылованный и распущённый до безобразия, обвинённый сознанием своей сил. Богатство, род связи, вот формула его жизни ощущений. Обжорство, пьянство, слостолюби под двору бегает множество крестьянских ребятишек, как две капли воды похожих на тройку. В офлигели, как в гореме заперты 16 горничных, трагические проекции замка 12 дев испроемо Русланом Людмил. Вот его время препровождения. Унижение слабых огородное веселение русского барина, вроде травли задевавшегося гостями медведя, его удовольствие. Свишенная повариха вот единственное почтение, при том, что в доме обширная библиотека, ключ от которой отданы дочери Маши. Но от рыкуров неприрождённый злодей, он уважает чужую решительность, именно поэтому до поры до времени искренне дружит с бедным соседом, владельцем семидесяти душ, Андреем Гавриловичем Дубровским.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 и с помощью взяток отсудить у него единственное имение кистеневку, если довел прежнего товарища сначала до ум помешательства, затем до смерти, то не из корыстолюбия, а единственное из самодурства и желания удовлетворить прихоть мести. Недаром после победного приговора суда совесть в Строекурове ропщит. Гневно свистывает гимн гром победы раздавайся, что делает всегда в дурном расположении духа.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 как некогда восхищался стариком Дубровским. Бедани в троекуры велична, а в социальном устройстве российской жизни она развивает в необразованном и просвещённом, хотя и радовитом дворянине худшие наклонности. Слабо выделяет слабей, а в сильном порождает веру в безграничную власть. В том-то и силы, чтобы без всякого права отнять и мени Это самое живое и естественное из всех человеческих чувств любовь к детям искажается до предела. Тройкуров души не чаят в своей маши, но устраивает судьбу дочери не только вопреки ее воле, но и вопреки ее счастью, исходя из соображений выгод и невыгод родства, приобретаемых через брак. И это тем более страшно, что помеча как бы отражается в подвластных ему крестьянах. Тройкуровский столь же спесивый, сколь он сам. Недаром сквозь весь текст романа проходит метафора своры, псарни. Именно Троекуровский псарь дерзит Дубровскому-старшему и как бы сталкивает помещиков лбами. Слуга Дубровского-младшего, постный барином прогнать Троекуровского двора, переиначивает приказ. Пошел вон старый пес, после чего няня Егоровна удовлетворенно замечает, небось поджал хвостом. а ключом к сцене храмового праздника в этой курах 1 октября служит слова, которые внезапно обезумевший старик Дубровский, швырнувший в заседателей чернильницы, произнёс сразу же после объявления неправедного приговора: "Псари вводит в собак в Божью церковь". Если по православной традиции собака входит в храм, святыня считается осквернённой. Всё это неизбежно демонизирует социальную жизнь, изображённую Пушкиным.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 был намеком на и реальную подоплёку событий и занят поиском реального выхода из реальных противоречий, ищет и не находит. До царя, который особенно после Отечественной войны 12 -го года должен быть хранителем российской справедливости, далеко мы дворян непросвещены, дворянско-крестьянский бунт не только не может быть последовано полгородным, но и не способен разрушиться словно перегородки. И больше того, До ухода в разбойники Дубровский имел отдалённый шанс жениться на Маше и Петрей Куров, по крайней мере, на словах, некогда допускал такой возможность. Бунт лишает его этой надежды. Остаётся лишь помнить об истине, которую автор вкладывает в уста папа направляющегося на поминки по старику Дубровскому. Суета сует и Кириллу Петровичу отпоют вечную память, а в их погребаны будут по богач. А богу И всё ли равно